Третьего, видя Аякса, Прям вопрошает Елену. — Кто еще он Иохейнин, и Ахеянин, Столько могучий огромный? Он и главой, и плечами широкими Всех перевысил. — Старцу в женах знаменитая Вновь отвечала Елена. — Муж сей Аякс Теламонит Великий, Твердыня донаев Там, среди критских дружин, Возвышается богу подобный и Идоминей,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 «Шествуй! Тебя приглашают вельможи трое сынов каниборных и меднодоспешных данаев выйти на ратное поле, да клятвы святые положат». Ныне герой Александр и с ним Менелай-браноносец с длинными копьями выйдут одни за Елену сразиться. Кто победит, и жены, и сокровищ властителем будет. Мышь, заключившие дружбу и клятвы священные, Будем трое владеть. Адонайи, варга с конями обильный, Вспять отплывут, и в Ахайию, Славную жен красотою. Так произнес. Ужаснулся прям, Но друзьям повелел он коней Запрячь в колесницу. Они покорились охотно. Старец взошёл и бразды натянул К управлению коней. Подле него антенорно-блистательной Стал колеснице, В поле они через кейские быстрых направили коней. И когда достигнули воинств Трояна-Ахейн, Там с колесницы прекрасной сошедшей на злачную землю, Между Трояна-Ахейн срединыю ушествуют старцы. Встречу им быстро восстал повелитель мужей Агамемнон, Мудрый восстал Одиссей. И почтенные вестники оба жертвы для клятвы священной представили — В чаше единой вина смесили и на руки воду царям возлияли. Тут Агамемнон владыка, десницую нож обнаживший острый, Висящий всегда при влагалище мечном великом, царя Агамемнон воззвал с воздеянием дланий моляся. «Мощный Зевс, обладающий ссыдой, преславный!» Великий, Гелиос, видящий все И слышащий все в Поднебесной, Реки, земля, и вы, что в подземной обители Души он их караете, смертных, Которые ложно клянутся. Будьте свидетели вы И храните нам клятвы святые. Если Парис приамит, Паразит Менелая Атрида, он и Елену в дому, и сокровища все да удержит. Мы ж от Троянской земли отплывём на судах мореходных. Если Париса в бою паразит Менелай Светловласый, граждане Трои должны возвратить и жену, и богатство». Пеню должны заплатить аргивянам, какую прилично. Память о ней да придет и до поздних племен человеков. Волну отрезал на огнчих главах, И глашатые оба, взяв, разделили ее меж избранных Трояна Ахеин. «Если же мне и Приам, и прямо сыны отрекутся Должную дань заплатить по паденье уже и Париса, Снова я ратовать буду, Пока не истребую дани. Здесь я останусь, Пока не увижу конца ротоборству. Рек и гортания вновь Пересек он суровую медью, И обоих на земле положил их В трепете смертном жизни сдыхающих. Юную силу их медь сокрушила. После...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 Мне не достанет сил, Чтобы видеть своими очами Сына любезного бой с Менелаем, Питомца Марея. Ведает Зевс Эгеох И другие бессмертные боги В битве, кому из подвижников Смертный конец предназначен. Рек и овнов в колесницу Влагает божественный старец, Сходит и сам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 Рати же окрест молились и длани к богам воздевали. Так не один восклицал меж рядами Трояна Ахеен. «Мощный Зевс, обладающий с Иды, преславный, великий! Кто между ими погибельных дел сих и распри виновник? Дай ты ему, пораженному, в дом погрузиться Аида! Нам же опять утвердите священные клятвы и дружбу!»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 И сперва наложил он на белые ноги поножи, пышные, кои серебряной плотно смыкались на глезный. Перси кругом защищая, надел медяные латы, брата Ликауна славный доспех и ему соразмерный. Сверху на раму набросил ремень и меч с реброгвоздой с медяным клинком, и щит захватил и огромный, и крепкий. Шлем на могучую голову ярко блестящий надвинул с гривой уконскую, гребень ужасный над ним волновался. Тяжкое поднял копье, но которое было с Так и атрид минилай покрывался оружием храбрый